крепость валька пожалуйста встань валька плечом отодвинул тяжелую дверь и мокрый воздух резанул ему лицо. Валька остановился на крыльце. Что же делать дальше? Та упрямая сила, с которой он держался в пионерской комнате, теперь покинула его. Валька медленно спустился с крыльца, прошел вдоль школы, свернул в переулок и зашагал наугад, не думая о дороге и доме. Что же будет дальше? Завтра? Нет, он ни капельки не жалел, что не отдал галстук. Никаких сомнений тут не было. Но и просвета не было тоже. Чего он добился? Завтра, наверное, все повторится. Но опять галстук не отдаст. Ну и что? Носить его все равно запретят, если считается, что исключили. Самое страшное, что никто не поможет. Кто может дать защиту? А может быть, кто-нибудь защитит? Кто? Где-то в этом городе живет Сандро, старый Валькин вожатый. Но где его найдешь? Забыл Валька летом взять адрес. Так глупо получилось. Кто еще? И вдруг Валька понял, кто поможет. Оксана Николаевна. Она всегда понимает. Надо пойти и все рассказать. Прямо сейчас надо пойти. Еще не поздно. Путь до большого зеленого дома на углу Пушкинской показался ему очень коротким и знакомым. И лестница в доме, и дверь, и даже коричневая кнопка звонка в белом колечке. И поэтому вдруг поверилась Вальке. что все сейчас решится, все будет хорошо. Он смело вдавил кнопку и звонок за дверью, словно взорвался с резким рассыпчатым треском. Валька вздрогнул и замер, испуганный своей решительностью и этим оглушительным звонком. Но за дверью уже дергали запор, и вот она открылась. Валька увидел Сережку. Того Сережку, который отказался голосовать за Вальки на исключение. «Брат», – подумал Валька даже без удивления, а просто с досадой. Как он не догадался в школе? Они с сестрой так похожи. Еще скользнула мысль, что он, Валька, видимо, долго бродил по улицам, если Сережка успел прийти из школы и даже переодеться. Наверное, брат Оксаны Николаевны удивился. Он несколько секунд смотрел на гостя и моргал. Потом смутился и шагнул в сторону, чтобы пропустить Вальку. Ничего не сказал. «Здравствуй!» поспешно и растерянно пробормотал Валька. И тут же понял, глупо здороваться, если только час назад виделся с человеком. И вообще все получилось так глупо и противно, даже уши начали гореть под шапкой. Зачем он пришел? Какой помощи он хочет? Чтобы Оксана Николаевна пошла уговаривать зауча? Ему показалось, что сережки известны его мысли, страх его и слабость. И Валька понял, что не переступит порога. «Оксана Николаевна дома?» – спросил он, отчаянно желая – чтобы дома ее не оказалось, она скоро придет, как-то виновато сказал Сережка. Ты подожди, заходи. Не, я пойду. Пряча глаза, ответил Валька. Было неловко скрывать за пустыми словами главную свою большую тревогу, и оба они понимали это. Что там было после меня? хотел спросить Валька, но он знал, что скорее умрет, чем спросит. Вместо этого он сбивчиво и торопливо сказал совсем другое. И даже обрадовался, что нашел такие спасительные слова. «Я только спросить хотел. Один мальчишка с вами на каток хотел ходить. Мы договаривались с Оксаной Николаевной. Ему когда можно прийти?» «Да, я знаю», – оживился Сережка. «В «Воскресенье можно. Утром». И глянул на Вальку с простодушным удивлением. «Значит, из-за этого ты и пришел?» «Я передам ему. Я пошел», – сказал Валька. На лестнице он попробовал даже засвистеть что-то веселое, но не получилось. Теперь уже не виделось никакой надежды. Валька побрел к дому. Но что делать дома? Не все ли равно теперь? Он очень устал. Увидел скамейку на пустыре и сел. Это был пустырь за Андрюшкиным домом. Вернее, уже не пустырь, а молодой садик. Из-под снега торчали тощие прутики осенних саженцев. Валька привалился к спинке скамьи и взял пригоршню снега. Снег был сухой и сыпучий, как песок. Совсем не холодные. Никто не поможет, подумал Валька. Даже мама и отец не помогут. Ну что они сделают? До сих пор при любой беде можно было найти у них защиту. Даже если очень виноват и несчастен, можно было прижаться к отцу и спрятаться от всяких бед. Один такой случай Валька помнит удивительно ярко. Был солнечный летний день. Хороший день, потому что все ждали папу. Он должен был вернуться из командировки. Все радовались, и пятилетний Валька радовался. И, наверное, эта самая радость заставляла его прыгать, хохотать и вертеться под ногами. И он довертелся, зацепил на краю стола фаянсовую пепельницу и грохнул на пол. Стало тихо-тихо, и день потемнел. Поникший Валька стоял на черепками и не понимал, как это случилось. Было все хорошо, и вдруг, в одну секунду, стало плохо. Он чувствовал, что совершил ужасное дело. Это была любимая папина пепельница, смешная собака с розовой пастью. Она казалась такой же вечной и прочной, как дом, как деревья, как земля, и такой же нужной. Она была всегда, эта веселая собака. И вот черепки из-за Вальки. Самое страшное было то, что никто не закричал на Вальку, не потащил в угол, не назвал разбойником и хулиганом. Только Лариска деревянным голосом сказала «Так, допрыгался. Приедет папа, он с тобой побеседует. Помнишь его ремень?» Валька помнил. Это был широченный ремень с желтой пряжкой и аккуратными круглыми дырками в два ряда. Папа никогда не носил его, он точил на нем бритву. Это был ремень для бритвы. Неужели не только для бритвы? Придавленный несчастьем, Валька вышел во двор и забрался на чердак. Здесь пахло землей и сухим деревом. Солнце пробивалось пыльными полосками. По железной крыше стучали клювами воробьи, а за старым сундуком скреблись мыши. Валька просидел в тесном углу целый час или целый год. Он слышал разные голоса, и радостные, и тревожные, и молчал. а потом ему прямо на колено опустился махноногий щекочущий паук и Валька, вздрагивая, полез к выходу. Будь что будет, лишь бы не остаться навсегда в этом сумраке с паутиной и мышиной возней. Медленно двигая ногами, он вошел в дом. Остановился на пороге и стал смотреть в пол. «А, явился преступник!» сказали ему. Валька глянул туда, где раньше лежали черепки. Черепков уже не было, А на их месте стоял рыжий мохнатый конь, ростом с большую собаку-пальму, на блестящих зеленых колесах, как настоящий. Но зачем он здесь, этот конь? Причем здесь конь, если Валька грохнул пепельницу? И что сейчас будет? Валька, услышал он голос, от которого немного отвык, и увидел отца. Валька, глупый! Валька зажмурился и бросился к нему. За помощью. за прощением. И прежде чем уткнулся в знакомый жесткий пиджак, он успел крикнуть «Я больше не буду разбивать твоих собак!» И уже подхваченный большими руками, вслипывающий и счастливый, он повторил, прижимаясь щекой к отцовскому плечу «Не буду разбивать!» «Эх ты, малыш!» тихонько сказал папа «Ну перестань!» Валька приоткрыл глаза, посмотрел вниз, и сквозь мокрые ресницы увидел блеск золотистой конской гривы. Но сейчас не заплачешь, не уткнешься в пиджак, потому что дело не в фаянсовой собаке, разве помогут слезы? Конечно, дома придется все рассказать. Это неприятно, но не страшно. Лишней беды от этого уже не будет, и помощи тоже. А что делать в школе? За домом, за снежным валом сугробов, слышались ребячьи крики. Там Андрюшка вел столько саженным бой за крепость. Один раз крики стали особенно громкими, потом хрипло затрубил горн, однако сигнал оборвался наполовине. Вальку не трогал шум сражения. Не удивила и наступившая тишина. Он сидел, не чувствуя холода, и не собирался вставать и идти. И когда вдруг появился перед ним Андрюшка, Валька сразу не понял, что ему надо. «Валька, встань!» «Боже мой, что людям надо?» «Все только и знают. Валька, Валька, Валька! Оставьте Вальку в покое!» «Ну, Валька!» — голос Андрюшки звучал жалобно и требовательно. Валька тихо сказал «Уйди!» «Ну, Валька! У Павлика идет кровь!» «У кого-то идет кровь. А при чем здесь он?» «Валька!» Однажды тоже не хотелось вставать. В лагере. Он до двенадцати просидел у костра, а в три надо было подниматься навстречу солнца. а его как свинцом придавило. Но кто-то сказал, солнце всходит в 3.30. И Валька вскочил. Ведь в самом деле, солнце должно взойти через полчаса, его не остановишь, надо встать. Валька шевельнулся, потому что в Андрюшкиных словах прозвучало тоже требование немедленного подъема. Ты сидишь, а у кого-то беда, кровь идет. Пусть у тебя хоть тысячу несчастий, но у кого-то, «Еще одно!» «Ну, Валька, ну, пожалуйста, встань!» «Встань, Валька, это так же обязательно, как восход солнца!» «Почему у него кровь?» Сказал Валька и поднялся. Рывком.